Глава 16. Последнее испытание. От громкого гудящего звука завибрировали и пол, и стены. тимия показалось, что дом сейчас разлетится на мелкие щепки, и он вместе с ним. Но спустя несколько мгновений все замерло и стихло, и мальчик снова смог вздохнуть полной грудью. «Ну ладно», — прошептал он сам себе, — Это как с бассейном. Мальчик сделал шаг в сторону лестницы. Чем дольше стоишь на трамплине, тем страшнее прыгнуть. Покрепче перехватив кинжал, Тима пошел вниз. Лестница на этот раз даже не скрипнула. Она вдруг блеснула чистотой и запахла свежим лаком, а на первом этаже — Появились железные крючки для одежды и мягкие пуфики. С каждой минутой дом возрождался, а значит, и его хозяин тоже. Откуда же он берет свои силы? Из пойманных детей? Тима преодолел последние ступеньки и остановился. Даже в такой темноте он сразу различил чернеющее око подвала. Крышка его была открыта, и сама тьма, как туман, выползала оттуда на деревянный пол. Где-то далеко, там, над центральной площадью, раздался отдаленный грохот фейерверков. Этот обыкновенный радостный звук сейчас показался мальчику зловещим. Очень медленно он подошел к подвалу и, чуть склонившись, глянул вниз. «Ничего не видать». Сплошная чернота. Тима сглотнул, по очереди вытер потные ладони о штаны, посмотрел вокруг, словно ища поддержки у безмолвной мебели, и снова произнес «ну ладно». Первый шаг дался ему труднее всего. Казалось, что он вступает сквозь вязкую медовую массу, так сильно его ноги не хотели двигаться вперед. А потом мальчик сделал еще один шаг и другой, и вот уже он полностью погрузился во тьму подвала по едва различимой каменной лестнице. На этот раз здесь было холоднее. Стоило дотронуться до стены, как пальцы обожгло затянувшим поверхность инием, а еще здесь сильнее, чем в коридоре, пахло влагой и грозой. Казалось, где-то затаилась настоящая молния. На этот раз дно подвала показалось гораздо быстрее, словно кто-то потерял терпение и оборвал лестницу на половине ступеньки. Тима прищурился. Так и было. Часть лестницы оказалась вдавлена в бетонный пол. Он осторожно шагнул на ровную площадку. Здесь не было свечей и не горели лампы, но отовсюду будто струился незаметный серый свет. На полу, как и прежде, стояли открытые сундуки, а в углу блестела поверхность старого зеркала и никаких следов колдуна. «Фи, Патрик, Рахи!» — шепотом позвал Тима, но никто не отозвался. «Карл, Рик, Шерри, Лео!» Молчание. Мальчик подошел ближе к сундукам. И вдруг услышал низкий гудящий звук, исходящий от зеркала. Он резко обернулся, но никого там не увидел. И только голос вновь заговорил с ним. Из ниоткуда и отовсюду сразу. «Тима, иди ко мне. Я здесь». В зеркале мелькнул неясный силуэт, и мальчик испуганно отшатнулся. Неужели ему нужно пройти прямо сквозь зеркало? Он уже приблизился к нему, как снова обернулся на сундуки. Почему-то их содержимое никак не давало ему покоя. Тима наклонился и быстро стал переходить от одного сундука к другому, вынимая и пряча в карманы куртки странные предметы — остановившиеся часы, старую маленькую тетрадку и крохотную пустую бутылочку. Мальчик и сам не понимал, зачем они ему понадобились, но что-то внутри него твердило «возьми, возьми, возьми». Собрав все сокровища сундуков, Тима подошел к зеркалу. Поверхность его помутнела, но вдруг что-то снова мелькнуло в ее глубине — и в мгновение ока старая корявая рука высунулась из зеркала и, схватив мальчика за куртку, одним рывком втащила его внутрь. Тима вскрикнул. Его тело обожгло холодом и резкой болью, когда он упал на каменный пол, кашляя от поднявшейся пыли и стараясь отдышаться. Но, «Ну, наконец-то!» — воскликнул уже знакомый старческий голос. «Как же долго ты шел!» «Я уж боялся, что развернешься и бросишься на утек!» Мальчик поднял голову и сел, оглядываясь. Странное зрелище предстало ему. Вокруг собралась туманная синяя завеса, которая двигалась туда и сюда словно волны, а в ней парила всякая всячина — стулья, книги, тарелки и картины. Вдруг одна из них застыла — а потом стремглав полетела в сторону зеркала. Яркая вспышка, и картина исчезла, словно вернулась на свое законное место в доме. Мальчик поднялся на ноги и заглянул в серебристую поверхность. Она тоже колыхалась и двигалась волнами, а на той стороне виднелся темный подвал. «Я в зеркале?» — пытаясь осознать произошедшее, спросил Тима. «Можно и так сказать», — ответил голос. «Мы внутри заклинания, а оно находится внутри зеркала. Не спрашивай меня о подробностях, это был полнейший эксперимент». Голос звучал восторженно и взволнованно. Тима вспомнил, как однажды точно так же дрожал голоса Патрика, когда они собирались в свой первый поход. Клоун тогда никак не мог устоять на месте, и все прыгал и болтал, пытаясь справиться с нетерпением. «Где мои друзья?» — как можно тверже спросил мальчик, и голос тихо засмеялся. «Где-то здесь», — ответил он, — «тут такой бардак, что и не знаешь, где искать». «Верните их!» — еще увереннее потребовал Тима. Он не видел обладателя голоса, и оттого тот стал казаться ему совсем не страшным. Но вот пространство рядом с ним колыхнулось сильнее. На мальчика упала тень, и откуда-то из синего тумана вышла фигура. Тима невольно отступил. Старый колдун был высоким и тощим. Потрепанная одежда болталась на нем грязными лохмотьями, а руки и ноги больше подошли бы скелету, чем колдуну. Седые волосы на его голове спутались и превратились в один мерзкий колтун. Всклокоченная борода волочилась по полу, а лицо, покрытое странными коричневыми пятнами, напомнило Тиме хищную птицу. Губы у колдуна были тонкими, растянутыми в довольной улыбке, а голубые глаза, пронзительно и не моргая, рассматривали мальчика. «Наконец-то еще один человек!» — в безумном ликовании воскликнул колдун. Тима был так удивлен, что даже забыл о своем страхе. «Еще один!» — нахмурился он. «А я, по-твоему, кем был?» — всплеснул руками старик и покачал головой. — Ай-яй-яй, нынешняя молодежь совсем не учит историю! — Я учу, — возмутился Тима, — но о вас нет никаких историй. Колдун тут же перестал улыбаться, и на его лице мелькнула такая злоба, что у мальчика задрожали руки. Сумасшедший! — пронеслось у него в голове. Но старик тут же растянул губы в приторной улыбке, сложил руки за спиной и произнес. — Ну ладно, ничего страшного. У нас есть еще немного времени. Ты должен знать правду, иначе у нас ничего не выйдет. Он покачал головой и принялся медленно обходить мальчика по кругу. Тима, не отрывая от старика глаз, начал поворачиваться вслед за ним. — Расскажу тебе одну историю. Давным-давно на месте нашего прелестного города рос дремучий лес. Но однажды сюда забрела странница в красном капюшоне, прячась от преследования злобных охотников-людей. Они гнались за ней многие-многие дни, потому что девушка была необычной. Она умела колдовать». Люди боялись ведьм и колдунов и прогоняли их со своих земель. Она неслась сквозь чащу, и вдруг дорогу ей перегородил огромный клыкастый волк. Странница испугалась, но чудовище не напало на нее, а наоборот спасло от гнусных разбойников. И тогда девушка решила остаться жить в лесу вместе со своим новым другом. И не просто остаться, а сделать это место приютом для волшебных существ. Один за другим они приходили к лесу и оставались там жить. И постепенно, все вместе, они возвели магическую границу, через которую не мог пройти ни один человек. Теперь же вся эта история осталась лишь на страницах книг. Хрустальная туфелька хранится в музее, и никто уже не помнит ее настоящих свойств. Серые волки больше не рождаются, древнее веретено приспособили для бытовых нужд, а красные яблоки кладут в пироги. Да, все изменилось, но когда-то чудеса здесь были другими. И даже тот, кто был похож на человека, им нисколько не являлся. Так прошло много-много лет, и жители города забыли, что на свете существуют совершенно обычные люди. И вот однажды через небольшую щелочку в барьере в город забрели два брата. Были они веселыми, умели петь песни и красиво писать. А для тех времен, поверь мне, малыш, это были нехилые способности. И были эти братья другими, не похожими на жителей города. Они были обыкновенными человеками. Благодаря своей доброте им удалось подружиться с местными обитателями, и они остались тут жить и записывать все, что происходит в городе. Правда, правители просили сохранить истории в тайне, и потому братьям пришлось немного приврать и превратить реальные события в сказки. Шли годы. И однажды братья поняли, что и сами могут овладеть колдовством. Да, они не были рождены с этими способностями, но могли их приобрести. Так братья стали первыми людьми, которые исправили свою «обычность». Старик при этом слове скривился и не только первыми, но и на долгое время единственными, так что это было великим событием. Эпоха летела за эпохой, и на смену тем сказочным золотым временам пришли новые. Старые герои ушли в прошлое, и в городе вдруг стали рождаться вампиры и оборотни, зомби и скелеты и призраки от чего то решили не уходить в мир иной. В общем, настала пора новых волшебных существ. И после смерти двух братьев в городе больше не было ни одного человека. Потомки тех славных сказочников остались где-то далеко за пределами края, в землях людей, и они ничего не знали об этом городе. Но вот однажды один из них, волею судьбы и по примеру своих предков, набрел на это место. «Это был я, если вдруг ты не понял», — колдун подмигнул мальчику. И, пожив немного в этом славном городе, он решил повторить судьбу братьев и овладеть колдовством, и у него получилось блестяще. Он был и является гением, какого еще не видывало это место. Прошло много лет, а он все жил, жил и старился. И вот однажды он решил, что хочет вернуть свою молодость и силу и продлить себе жизнь на долгие столетия. Но его соседям почему-то эта идея не понравилась. Вот тупоголовые! Город ополчился на гения. И ему пришлось защищаться. Ситуация вышла прискверная. Старик поморщился. Колдун чуть не погиб, но ему удалось оставить для себя маленькую щелочку в заклинании и заточить себя на время в безопасном месте. Ему пришлось ждать много лет, пока не появится новый человек и не освободит его. «И, наконец-то, ты родился, Тим! Я ждал этого целую вечность!» Старик остановился и посмотрел на мальчика горящим взглядом. В его глазах было столько жадности и нетерпения, что Тими стало не по себе, и он отступил на несколько шагов назад. «Я и не надеялся на такое чудо!» — продолжал колдун. Я мечтал, чтобы в городок забрел какой-нибудь новый человек, как случалось раньше. Но чтобы кто-то родил человека, это было просто немыслимо. Ты видишь, Тима, сама судьба благоволит нам. Знаешь ли, когда я завершал работу над заклинанием вечной жизни, оно получилось... Немного не таким, как задумывалось. Оно вредило магическим существам, то есть и мне, ведь я уже не был обычным человеком. Поэтому все и полетело в Тартарары, и меня унесло туда же. Мое заклинание не завершено. Видишь, какой вокруг бардак? И только обычный человек может довести его до конца. Поэтому, Тим... «Ты и здесь!» — торжественным тоном закончил колдун, но мальчик нахмурился. «Но я же не умею колдовать. Тебе и не нужно. Я все сделаю сам, а ты просто добавишь несколько ингредиентов. Мне нельзя их касаться. Боюсь, если попробую сделать это снова, то нас всех поразят молнии, недовольно скривился он. — Где мои друзья? — снова спросил мальчик. — Зачем вы заменили их куклами? — Я просто никак не мог тебя дозваться. Ты, конечно, чувствовал необъяснимую связь со мной. Я ведь был человеком, и потому не хотел никому обо мне рассказывать, но все равно не приходил. С невинным выражением лица ответил колдун. «Пришлось затаскивать твоих друзей через зеркала одного за другим, а ты все никак не появлялся. Не переживай. Как только мы завершим заклинание, они благополучно вернутся в свои милые маленькие домики». «Не верь ему!» Вдруг откуда-то издалека донесся слабый голос Фи, и Тима заозирался. «Ему нужна наша энергия!» — Какие глупости! — возмутился старик. — У меня и своей хоть отбавляй. — Он может захватывать тех, кого видел в своем подвальном зеркале, — раздался далекий голос Карла. — Я слышал, как он болтал об этом. Тима усиленно пытался вглядеться в волнующуюся синюю дымку, но друзей не видел. — Где вы? — закричал он. — Мы сами не знаем. — со всхлипом ответил Патрик. — Я не чувствую рук и ног. Я как будто растворился. У Тимы от страха заколотилось сердце. Неужели они стали частью этого тумана? — Врежь это развалине! — закричал вдруг Лео. — Ты же не тупица какая-то, Тим! Не слушай его! — В прошлый раз он чуть не уничтожил весь город! — подхватил Шерри. Мальчик Почувствовал рядом с собой легкий ветерок, обернулся и нос к носу столкнулся со стариком. Глаза у него выпучились, и он тихо зашептал, быстро шевеля сухими губами. — Все не так, Тим, они просто нас ненавидят, они всегда нас ненавидели. Волшебные существа не хотят, чтобы человек тоже обладал магией, они хотят хранить ее только у себя. Разве ты не мечтаешь стать таким же, как все? Я слышал твое желание и так тебя понимаю, я тоже всегда отличался от них, чувствовал себя изгоем. Мы можем исправить это вместе. Я открою тебе тайны колдовства. Ты больше не будешь обычным мальчиком. Ты станешь особенным. Мы вместе сделаем этот мир лучше. Поможем и другим существам жить долго и счастливо. Мое заклинание подойдет для всех. У Тимы внутри все задрожало. Вот оно, исполнение заветной мечты. Стоит только кивнуть, и все его беды навсегда исчезнут. Больше никто не станет косо на него смотреть. Над ним перестанут издеваться в школе. Возможно, ему даже удастся наколдовать себе новый велосипед. У мальчика заколотилось сердце. Ему так хотелось согласиться, но он знал, что никогда этого не сделает. Колдун захватил его друзей, а значит, он куда опаснее, чем кажется. Тима... Медленно покачал головой, и лицо старика тут же исказилось от злобы. Он сверкнул глазами, а потом вдруг улыбнулся и мягко произнес. «Тогда твои друзья умрут», — развел он руками. «По-хорошему не получилось, Тим, значит, остается лишь один путь. Доставай ингредиенты, мальчишка, или маленькие любопытные детки». «Так и будут плавать в тумане вечность!» Раздались истошные крики, и туман вокруг вдруг закружился быстрее. «Времени у нас мало», — твердо произнес колдун. «Уже почти полночь. Я знаю, что ты прихватил мои вещицы из сундуков. Это я заставил тебя их взять, хоть ты ничего и не понял. Часы, тетрадь и склянка, доставай их. Живо!» Тиме пришлось повиноваться. Крики друзей так извинили у него в ушах. Трясущимися руками он вынул ингредиенты из карманов и разложил на туманном полу. Что же делать? Что придумать? «Итак», — колдун потер руками, — «начнем, пожалуй. Возьми склянку и вынь пробку». С громким «чпок» она вылетела Тиме в руки. «Когда я заполню ее волшебным туманом, снова наглухо ее закрой!» Колдун прикрыл глаза, раскинул руки и принялся бормотать заклинание на непонятном языке. От тумана тут же отделилось прозрачное щупальце и принялось медленно вливаться внутрь маленькой бутылочки. Тиму охватила паника. Как ему остановить все это? «Я не хочу умирать!» Тихо всхлипнул Рахи где-то в темноте, и мальчику в голову вдруг пришла идея. С опаской, поглядывая на колдуна, он нащупал в кармане подтаявший кусочек забытой шоколадки и быстро протолкнул его внутрь баночки. Заползавший туда туман скрыл квадратную дольку своим плотным кольцом, так что старик не смог бы ее заметить. «Может, это подпортит заклинание?» — подумал мальчик. Ему вдруг вспомнилась кондитерская пекаря, его вкусные сладости, и в голове прозвучал мамин голос «Я горжусь тобой, Тим!» Так она сказала ему в тот вечер возле дома сладкоежки. Внутри у мальчика что-то ёкнуло, а кусочек шоколадки вдруг весело блеснул в склянке. «Отлично!» — воскликнул старик, заставив Тиму вздрогнуть — «Закрывай ее и возьми тетрадь. Тебе придется написать несколько строк. А ручка — вот она!» Он выхватил среди кружащих предметов что-то серебристое и бросил мальчику. Тима покорно проделал все, что ему велели, но в тайне с бешено колотящимся сердцем продумывал дальнейший план. «Открой на любой странице и пиши!» — приказал старик, — Снова заложил руки за спину и, прохаживаясь туда-сюда, принялся диктовать. «Дверь открою в мир другой, попрощайтесь с головой. Миг настал для важных дел, э, до полуночи успел». «Э, тоже записывать?» — не удержался от смешка Тима. «Не глупи», — отмахнулся старик. «Мне нужен стих, чтобы пройти через зеркало». «Не все же как ты могут бродить через него туда и обратно!» Тима принялся записывать. Вот только... Ему вспомнили зеркала в лавке ведьмы. Их магия тоже работала от стихотворных строк. А что, если слова немного поменять? И он записал «Дверь открою в мир другой, мы отправимся домой. Миг настал для важных дел, хочу, чтобы Лео поумнел». Где-то за его спиной раздался приглушенный смешок, и мальчик понял, что вампир рядом. Странно, но это больше не пугало его, а наоборот, придавало уверенности. Чернила быстро впитались в бумагу и исчезли. Тима вздохнул свободнее, колдун не увидит подмены. Вокруг сделалось темнее, поднялся ветер и туман стал закручиваться все быстрее и быстрее. «Ну и последнее!» — вздохнул старик. «Возьми часы и переведи стрелки на полночь, а дальше я сам!» Колдун не сводил нетерпеливого взгляда с мальчика. Дрожа от холодных порывов ветра и волнения, Тима поднял часы и стал медленно крутить стрелки. Они туго передвигались от одной цифры к другой, и старик забормотал «Скорее! Скорее!» Полночь — магическое время. А ведь совсем недавно, в этот темный час, они бродили по лесу и следили за дровосеком, а потом испугались, словно малыши, и разбежались по сторонам, отклонились от основной дороги и попали кто куда. Отклонились! Тиму вдруг озарило. Он уже почти настроил верное время, но тут счастливое воспоминание дало ему подсказку, и мальчик чуть-чуть отклонил секундную стрелку. Заметить сдвиг было почти невозможно, и Тима надеялся, что в такой темноте колдун ничего не разглядит. Стоило мальчику убрать пальцы с механического движка, как колдун выхватил часы у него из рук и, даже не посмотрев на них, расцеловал циферблат. «Наконец-то! Наконец-то!» — закричал он и захохотал, будто сумасшедший. «Я свободен!» Громкий бой часов оглушил Тиму. Пространство содрогнулось и затряслось, будто началось землетрясение. Мальчик упал на колени и закрыл уши руками. Ветер завыл с новой силой. Туман закрутился с бешеной скоростью, и всякий хлам полетел в разные стороны. Тиме пришлось нагнуться и прикрыть голову руками, но иногда стулья, картины и тяжелые тома больно били его по рукам и лицу. Ранки и царапины больно защипали, но мальчик не обращал на них никакого внимания. Ужас накрыл его с головой, когда он посмотрел на старика. Прямо на глазах Тот стал расти и выпрямляться. Волосы его почернели и заблестели густой шевелюрой. Лицо изгладилось, странные пятна пропали, и глаза загорелись диким весельем. — Свободен, свободен! — кричал он между приступами жуткого хохота. «Наконец-то я могу вернуться! Все мое! Все мое! Весь мир теперь будет мой!» А вокруг расходился ураган. Потоки воздуха и тумана крутились теперь с такой скоростью, что предметы в нем превратились теперь в размытые пятна. Что-то трещало и гудело, билось и грохотало, и земля тряслась будто под ногами великанов. «Тима!» — раздались испуганные крики его друзей. Все они слились в один голос, в котором звенел отчаянный страх. «Хватайтесь за меня!» — воскликнул мальчик. «Мы не знаем как!» — послышалось в ответ. «Мы стали туманом!» Старик все хохотал и хохотал, не обращая внимания ни на что вокруг. Знакомая мелодия, которую дети слышали каждую ночь, загремела в воздухе. «Моя любимая песня!» — с восторгом крикнул колдун. Тима поднялся, в отчаянии оглядываясь кругом. Неужели у него не получилось испортить заклинание? Они все теперь погибнут? В этот момент ему так захотелось снова оказаться дома или даже в школе. Он был готов и на дополнительный урок математики. Ему вспомнился вкус шоколадного торта тёплые лепешки, которыми угощал дровосек, и жаркий камин ведьмы. Он всхлипнул. Больше никогда Рахи не расскажет ему истории о проклятиях. Они больше не попрыгают на батуте вместе с Патриком, а Фи больше не сможет придумать планы, в которых нужно столкнуть кого-то в яму. Он даже не подерется больше с мерзкой компашкой. В этот момент Тима вдруг подумал — что у него была такая веселая жизнь. «Не хочу быть никаким колдуном», — буркнул он. «Мне и так все нравится». «Помогите!» — раздался очередной крик его друзей, и вдруг их голоса исчезли. Сердце у Тима ушло в пятки и даже куда-то дальше. Он вытер нос рукавом, резко повернулся и побежал на колдуна, крикнув «Нельзя обижать моих друзей!». Старик, точнее, теперь уже и не старик вовсе, был так увлечен своей любимой мелодией и так счастлив, что даже не заметил летящего на него маленького мальчика. Тима со всей силы врезался в колдуна. Тот покачнулся, взмахнул руками и, успев только крикнуть «Что ты де потерял равновесие и рухнул в туман его крик унесся куда то вдаль ой растерялся мальчик ветер резко стих а туман предметы в нем вдруг застыли в ушах тимы зазвенела тишина а потом все закрутилось в обратную сторону ветер выл что то скрипело и рушилось будто сам дом разваливался на части а в центре всего стоял обычный мальчик который не мог спастись. Кольцо ураганного тумана сжималось и сжималось. Ветер рвал на Тиме одежду и толкал его из стороны в сторону. «Помогите!» — завопил Тима. И кольцо резко сжалось, захватив его в свои холодные объятия. Мальчик резко вдохнул, а потом почувствовал, что летит. «Бах! Бум!» — что-то взорвалось, и Тиму на огромной скорости выбросила на что-то твердое и шершавое. У мальчика перехватило дыхание, в голове завибрировала боль, а в нос ударил запах прелых листьев и гари. Он с трудом разлепил глаза, и в них тут же ударил яркий свет. А потом вдруг раздался громкий, испуганный голос. «Тима!» «О, нет!» — промелькнула в голове у мальчика. Сейчас мама меня убьет. Мысли его уплыли далеко, в глазах потемнело, и в следующий миг все исчезло.